Вот что заключалось в этом письме. Божественной валерии Мессалли от Спартака. Привет и счастье. Из любви к тебе, моя божественная Валерия, я говорил с Марком Красом и предложил ему сложить оружие на все согласился бы я ради тебя ради нашей возлюбленной постуме на сисилийский притор предложил даровать мне жизнь и свободу ценное предательство я решился скорее быть неблагодарным относительно тебя жестоким к моей дочери чем продать моих братьев и покрыть имя мое вечным позором. Когда ты получишь это письмо, меня, вероятно, уже не будет. Произойдет великая окончательная битва, в которой я доблестно расстанусь с жизнью. Такова будет воля злополучного рока Перед смертью мне хочется, о моя обожаемая Валерия, и спросить у тебя прощения за все причиненные мною тебе страдания. Прости меня и живи, радостное сознанием, что, умирая, я благословляю твое великодушие, твое благородное и любящее сердце. Будь сильна! и живи. Живи, излюби ко мне. Живи для нашего невинного ребенка. Это мое заветное желание. Просьба умирающего. Слезы сжимают мне горло. Я задыхаюсь. Меня ободряет лишь одна мысль, что мой бессмертный дух обнимет тебя в лучшем мире. К тебе... С последним поцелуем внесется последняя мысль, последнее биение сердца твоего, Спартака. Закончив чтение письма, Валерия поднесла его к губам своим и зарыдала горькими слезами. «Ах, мамочка! Отчего ты так плачешь?» — спросила с выражением печали малютка. «Ох, моя бедная деточка!» — воскликнула Валерия раздирающим голосом, продолжая рыдать и лаская белокурую головку постумии. «Ничего! Не обращай на меня внимания!» — успокаивала она девочку, смотря на нее с невыразимой любовью. «Не огорчайся!» «Ох, моя дорогая крошка!» И, притянув к себе голову девочки, она покрыла ее лоб поцелуями и слезами. «А чего ж ты плачешь, мамочка?» — спрашивала постумия с упреком. «Когда я плачу, ты называешь меня нехорошей девочкой. Вот теперь, мама, ты нехорошая!» «Ох, не говори так! Не говори!» — воскликнула бедная женщина, еще сильнее, лаская и целуя девочку — О, если бы ты знала мое сокровище, как мне больно от твоих слов! Мне тоже больно, когда ты плачешь. О, как ты мила! И как ты жестока, светлая и отныне единственная любовь моя! И с этими словами несчастная снова поцеловала письмо, И спрятала его у себя на груди. Затем она взяла постумию на руки и посадила ее к себе на колени, стараясь сдержать свои слезы. — Ты права, моя бедная крошка. — Я стала нехорошая, — говорила Валерия, целуя и гладя волосы ребенка. — Но с этого часа я буду хорошая. И стану думать только о тебе. И буду так крепко, так... крепко-крепко любить тебя, чудная моя девочка, что никакими словами не сказать этого. А ты всегда будешь любить свою бедную маму? О, всегда, всегда, вот так, вот так, говоря, эта девочка подняла головку и, прижавшись к шее матери, осыпала ее поцелуями. Освободившись из материнских объятий, Малютка стала гладить ручонками урну. В конклаве снова выдворилось продолжительное молчание. Вдруг постумия обратилась к своей матери со следующими словами. — Скажи мне, мама, что там? — В урне. Глаза Валерии наполнились слезами, И, набожно подняв взор к небу, она воскликнула. — Ох, бедная малютка! — В этой юрне, девочка моя, — прибавила она, с трудом сдерживая душившие ее рыдания, — лежит прах твоего отца. И снова... Залилась горючими слезами.